Рождение новой веры. У нацизма был свой вождь, свой исторический миф, свой административный аппарат, своя армия, свои законы. Чего ему еще не хватало? Правильно, религии. Гитлер ненавидел христианство. Он считал его побочным ребенком иудаизма. Это неизменной еврейской религией, вооружившись которой евреи задумали покорить весь мир. Современная церковь потворствует этим грязным устремлениям, Она впитала в себя слишком много иудейского. В ней не, нет ничего арийского. Следовательно, подводит итог Гитлер, с такой церковью надо покончить. оно ее место поставить новую, истинно германскую. Эти взгляды Гитлера поддерживал и питал Дитрих Эккарт, один из создателей национал-социализма. Он предпочитал оставаться в тени, являясь одним из главных учителей Гитлера. Он будет танцевать, но эту музыку создал ему я, скажет Эккард на Смертном Одре, закончался он в 1923 году. Дитрих Эккард начал закладывать новые религии, которые должна была расцвести в победившем национал-социалистическом государстве. Его дело продолжили другие, те, кто позднее войдет в состав коллектива Аненербе. Действительно, кому, как не им, изучавшим древнюю германскую историю, культуру и дух арийских предков, было возрождать их начальную религию, ту самую иллимистическую веру, которую по преданию вытеснило христианство. В самом деле, иреминизм стал лишь одной из религиозных концепций, которые обсуждались в рамках института. Ведь их было несколько, похожих по форме, но все же довольно сильно отличающихся друг от друга. Именно эти разногласия послужили причиной того, что мир так и не увидел новую нацистскую религию, которая должна была стать антиподом христианства. Однако это не помешало уже на ранних этапах придать религиозные черты самому нацизму. Массовые шествия, торжественные клятвы, соборы из направленных в ночное небо лучей, прожекторов – все это вызывало все это вызывало к религиозным чувствам немцев, заставляя их верить в своего фюрера, как в Бога. Были подготовлены церемониалы, сложнейшие, церковные церковными, церковными песнопениями, ритмичным скандированием, специально подобранной цветовой символикой. Участники этих церемониалов доводили себя до экстаза, подобного религиозному, а возглас хайль становился аналогом не то христианского аминь, не то буддийской мантры. Как и церковь, специалисты Нербы умели использовать психологическое воздействие на человеческое сознание. Сумрака, полумрака, который неизменно связывается с чем-то таинственным, пугающим и священным. Сам Гитлер в своей книге Майнкам вписал: Во всех случаях приходится сталкиваться с проблемой влияния на свободу, воли человека. Это в особенности относится к массовым митингам, где всегда есть люди, воля которых противостояла и противится воле оратора, и которым необходимо навязывать новый образ мыслей. Утром и в дневное время сила человеческой воли с наиболее мощной энергией справляется любыми попытками чужой воли и мнений повлиять на нее напротив. Вечером легко она подчиняется напору и твердой воле. Таинственный искусственный полумрак, царящий в католических храмах, тоже служит этой цели, как горящие свечи свеча ладан. Многие исследователи считают, что Третий Рейх стремился стать государством церковью, заменить свою идеологию и религию. В какой-то степени это верно. Обожествление самого Гитлера перешло все мыслимые пределы. Однако это было не совсем то, чего хотел он сам. Национал-социализм, как его не модифицируют, все-таки оставался светской идеологии. Нужна была еще и церковь, церковь, при которой фюрер мог быть верховным жрецом. Ведь он не бессмертен, как боги, но должен даровать бессмертие своему тысячелетнему рейху, стоять на двух ногах, идеологии религии. новому государству. И было бы гораздо проще в конечном счете все это сделать. В 1934 году Гитлер отдает специалистам ННРБ прямой приказ, заняться разработкой основной религии. После долгих споров эксперты пришли все-таки к общему мнению и выработали достаточно пространный документ, автором которого стал бывший профессор богословия Эбергман. Документ имел скорее компромиссный и временный характер. Бергман не замахивался на создание вероучения гигантского масштаба. Перед ним стояла гораздо более скромная задача — выполнить приказ Фюрера. Что же предложил институт ННРБ? Ничего особенного оригинального. Еврейский Ветхий Завет не годится для Новой Германии. Он искажает образ исторического Христа, который, естественно, был арийцем, призванным спасти мир от еврейской заразы. Он был распят своими подлыми противниками, но поскольку его образ стал очень популярен среди простого народа, евреи поспешили присвоить себе этого героя. Почти две тысячи лет им это удавалось, но теперь на землю послан новый мессия – Адольф Гитлер, которому предстоит завершить дело, с которым не справился Христос – очистить и спасти мир от евреев. Истинное германское христианство, по мысли Бергмана, существовало задолго до прихода Христа. Оно почти угасло, но его вполне можно возродить в новой жизни. Вместо еврейского креста знаком новой веры должна была стать свастика. Священная земля истинных христиан – не Палестина, а Германия. Германская земля – кровь, душа, искусство священное. Именно на этой земле должно произойти возрождение истинного арийского христианства, которое должно отсюда распространиться по всей земле, конечно же, вместе с самими арийцами. Миссионерская деятельность среди других народов не предполагалась. Церковь должна была оставаться сугубо национальной. Именно попытка создать универсальную церковь – одна из главных претензий, которые предъявляли к христианству Бергман и сотоварищи. Какие же еще претензии выдвигали эти ученые-мужи? В общем-то, в своей критике христианства наследие предков опиралось на идеи Ницше. Во-первых, христианство защищает слабых и униженных. а значит препятствует естественному отбору в обществе, делает его больным. Во-вторых, христианские догматы прощения греха, воскрешения и спасения души являются полной бессмыслицей. Сострадания милосердны вредны, потому что они проявление слабости, недостойны и для сильного рискового духа. Здесь же предлагался план конкретных действий по введению в стране новой религии. Позволю себе немного его процитировать. Первое. Национальная церковь требует немедленно прекратить издание и распространение в стране Библии. Национальная церковь уберет из своих лагерей и алтарей все распятия Библии и изображения святых. В алтарях ничего не должно быть, кроме майнкамфа и меча. В день основания национальной церкви христианской крест должен быть снят со всех церквей, соборов и часовен. и заменен единственным непобедимым символом – свастикой. Гитлеру проект понравился, однако он, будучи довольно здравомыслящим человеком, понимал, какую бурю возмущения он вызовет у немецких христиан. Раскол общества накануне Большой войны был ему совершенно не нужен. Поэтому христианская церковь, пусть и ущемленная во многих правах, продолжала вполне легально и почти беспрепятственно функционировать. Более того, католические и протестантские священники не стыдились поддерживать режим и использовать труд русских рабов, пригнанных с Востока. Введение новой веры и религии Гитлер решил производить постепенно. Сначала с ордена СС, с партии, и лишь потом распространять ее на весь народ. И вскоре партийные ритуалы действительно стали постепенно преобразовываться в священнодействие. Такими были, например, церемонии, связанные с уже упоминавшимся выше знаменем крови. Кровь вообще играла центральную роль в идеологии и расовой доктрине нацистов. Такую же роль должна была сыграть и в религии. После прихода нацистов к власти, в стенах Аненербе, был разработан специальный ритуал – освещение знамен, который проходил все партийные эсэсовские стяги. Французский исследователь Мишель Туранье так описывает этот обычай. Пивной путь прогремел зал, под которого погибли 16 человек из окружения Гитлера. Геринг был серьезно ранен. Гитлера придавил к земле умирающий Шейбнер Рихтер, и фюрер сумел освободиться. вывихнул плечо. Затем последовало заключение фюрера в крепость Ландсберг, где он и написал «Майн Но все это не имело никакого отзыва. Что касается Германии, то люди отнеслись к этому вполне безразлично. Единственное, чем запомнился этот день, 9 ноября 23 года, в Мюнхене было, было знамя мятежников, украшенное свастикой, знамя, лежавшее на земле среди тел 16 жертв мятежа и обогренных кровью. Поэтому окровавленное знамя, знаменитое блудфаны, считалось самой священной великвией нацистской партии, начиная с 33-го года. Оно публично демонстрировалось два раза в год. 9 ноября, когда оно выносилось во время марша у фельдферхаля из Мюнхине, и тогда разыгрывалось театральное представление, зрелище, напоминающее средневековые пассии. Главным событием был вопрос знамени на ежегодных партийных съездах, проходивших в сентябре в Нюрнберге и являвших собой кульминацию нацистских ритуалов. В эти дни окровавленное знамя, Словно бык-производитель, готовый оплодотворить бесконечное число женщин, соприкасалась новыми и новыми стандартами, стремящимися зачать от него. Затем перед ним парадным маршем проходили целые армии. Каждый солдат, который должен, который был знаменосцем, и который представлял собой целый полчища знамен. О, это было целое море колебельных ветров, флагов, стандартов, стягов, полотнищ и рефлам. Эти сборища достигали своей кульминации ночью, когда свет множества факелов озарял флагштоки, транспаранты и бронзовые статуи, погружая в тень огромные массы людей. Наконец наступал момент, когда фюрер восходил на монументальный алтарь. В небо одновременно внезапно направлялись лучи. 150 прожекторов, образуя настоящий собор из толпов света, взметнувшихся на высоту тысячи футов. подчеркивая совершенно фантастический характер происходившей там мистерии. После возведения замка в Гевельсбург церемония освещения знамен проходила там. Со временем в стенах ННРБ были разработаны другие ритуалы, которые, по возможности, приурочили к традиционным праздникам. При этом активно использовалось физическое наследство. Так в рамках СС отмечались праздники солнца и сбора урожая. При этом Воскресили даже ритуал непобедимого солнца, разработанный более полутора тысячелетий назад императором Константином. Этот праздник в честь молодого бога солнца, воскресшего из пепла, отмечали в первую очередь мальчики из специальных хосовских интернатов.